Глава третья. В темнице и на свободе. День был плохой. Удивительно плохой. Отчаянно плохой день. С утра солнце даже вроде бы и не взошло. Небеса хмурились, в лесу было темно, холодно, промозгло. Несмотря на июль. Какой там июль? Казалось, что это злобный декабрь или слезливый февраль. Робину не здоровилось, его познабливало, и, кажется, у него был жар. И так всегда бывает: стоит только человеку ослабеть, как враг человеческий тут же начинает строить козни и заставляет обстоятельства вредить людям. В таких случаях говорят: "Как на зло". Да никак, а в самом деле на зло христианскому люду старается хвостатый и рогатый. В этот раз, как на зло, отец Тук отправился в далекую деревню к умирающему велану, которого забодал бык. Как на зло, Мэриен и Элейн не было в лесу. Они гостили в замке у супруги сэра Ричарда Ли. О, если бы в этот несчастный день Мэриан была бы рядом с ним, не случилось бы с Робин Гудом столько бед и несчастий. Она заварила бы травы, она успокоила бы жар, она никуда бы его не пустила. А дело было так. Больной и раздраженный Робин Гуд поднялся с оленей шкуры, на которой лежал, и объявил. Я еду в Ноттингем. Что за бес щекочет тебя под ребра? — огорчился маленький Джон. — Ты болен. Полежи в сухой пещере, укройся шкурами, дождись, пока лихорадка отпустит тебя. — Нет, — упорствовал Робин, — я иду в церковь. Я давно не присутствовал на мессе, причистая дева гневается на меня. Вот оттого я и болею. — Тогда и я иду с тобой, — заявил маленький Джон решительно. — Ты что, забыл, что герольды трубят на всех углах? Сколько золотых шериф Нотингемский Симон де Жанмер обещает тому, кто поймает тебя? Живым или мертвым. Его шпионы рыщут по улицам. Клянусь святым Томасом, тебя схватят и поволокут как барана на стрижку. Скарлетт, собирайся, пошли. Так ты меня не понял? вскипел Робин. Не заговорил ли я случаем как сарацин, что ты не можешь взять в толк, что я говорю? Я иду один. И когда Робин уже совсем собрался уходить, маленький Джон, верный и преданный друг, схватил его за руку. Робин, я не пущу тебя. «Прочь с дороги!» — закричал Робин Гуд в гневе, и поскольку маленький Джон продолжал его держать, Робин, потеряв над собой контроль, размахнулся и влепил ему пощечину. Маленький Джон отпустил его сразу. Не то чтобы удар был сильным, руки ему разжала обида. «Робин Гуд!» — воскликнул он с горечью. «Я любил тебя больше, чем любит родного брата. Я никогда и мысли не допускал» что ты можешь меня ударить, ведь на твоем месте кто другой, он бы дорого мне заплатил за это. А теперь... А теперь я просто ухожу от тебя. Маленький Джон повернулся и пошел в лес, чтобы проститься с друзьями и соратниками, лесными стрелками. Робин Гуд, так и не остыв от неправедного своего гнева, накинул на себя долгополый плащ и зашагал в сторону Нотингема, больше никому не сказав ни слова. Вилли Скарлетт незаметно двинулся за ним по пятам. Несмотря на нездоровье, Робин шел быстро, где мог сокращал путь, шагал через болото, по кочкам, продирался сквозь бурелом. Вилли, в конце концов, потерял его из виду. Добравшись до нотингемма много раньше, чем Вилли Скарлетт, Робин Гуд, кутаясь в плащ, никем не узнанный, зашел в первую попавшуюся на пути церковь. В церкви уже началась служба. Он на цыпочках продвинулся поближе к алтарю, тихонько опустился на колени и погрузился в молитву. Он молил Пречистую Деву снять с его души неизвестно откуда появившуюся тяжесть, которой прибавилась еще горечь от ссора с самым верным, самым преданным другом. Пресвятая Владычица, Пречистая Дева Мария, взывал он из глубины души своей, «Сними с меня недостойного тяжесть и уныние, несправедливую гневливость и горячность сердца моего». И надо же было так случиться, что один из монахов, который прислуживал при богослужении в этой церкви, однажды сопровождал аббата из Йорка. И это было как раз тогда, когда Робин Гуд и его люди увели святого отца в лес на обед, как раз в тот незабываемый день, когда аббата чуть было не заставили плясать джигу в Шервудском лесу. Монах долго и внимательно присматривался к колено преклоненной фигуре в плаще. Сомнений не было, именно этого человека он видел тогда на Большой Королевской дороге в Шервудском лесу. Улучив момент, монах отложил в сторону священную книгу, по которой читал, тихонько подошел к канонику и прошептал ему на ухо. «Сдается мне, что тот в плаще, который молится там у алтаря, никто иной, как сам разбойник и висельник Робин Гуд». Каноник ответил ему также шепотом. Клянусь распятием, мы с тобой поделим награду, обещанную за его голову. Выйди незаметно из церкви и запри дверь снаружи, и поспеши к шерифу. Пусть он пришлет стражу, немедля». Когда монах, неприлично задирая кверху рясу, чтобы не мешало двигаться, добежал до парадного подъезда Симона де Жанмера, тот как раз садился в коляску, собираясь навестить своего друга аббата из аббатства святого Квентина. Монах уцепился двумя руками за обод заднего колеса и, мучительно борясь с одышкой, прохрипел шерифу свое сообщение. «Да не может быть!» — выпучив глаза, завопил шериф. «Гран-мерси! Гран-мерси! Вот это новость! Немедленно возвращайся в церковь. Сейчас прибудет отряд вооруженных людей. Отопри двери и впусти их в церковь. Ну, фриар, если этот злейший враг принца Джона и мой в самом деле будет пойман...» «Быть тебе Келлорем в одном из самых богатых монастырей!» У монаха голова пошла кругом от такой лучезарной перспективы. Шериф тут же распорядился послать вооруженных людей в церковь. Симон де Жанмер ликовал. «Наконец-то! Наконец-то он запрячет в самую глубокую темницу нотингемской тюрьмы этого человека, от которого ни ему самому, ни одному епископу или аббату, ни одному нормандскому барону не было ни минуты покоя». Он был так счастлив, как будто с неба на него пролился дождь из золотых монет. Робин Гуд все еще продолжал молиться, стоя на коленях у алтаря, когда монах вернулся в церковь. Робин был настолько нездоров и настолько опечален, что обычно осторожный, как лесной зверь. На этот раз он ничего не заметил. И вот не прошло и десяти минут, как двери церкви широко распахнулись, и, грохоча железом, в храм ворвались люди Симона де Жанмайра. «Клянусь всеми святыми! Это западня!» — прошептал Робин, вскакивая с колен. «Какой-то негодяй выследил меня и предал!» Он прижал со спиной к колонне и выхватил короткий меч, который был спрятан у него под плащом. «Нет, без борьбы он не сдастся. Пусть шериф выпустит на него хоть все войска со всей Англии!» «Прошу убежища крикнул он, показывая на алтарь. Но каноник рассчитывал на половину награды и поэтому, нарушая священные обычаи, предоставлять убежище в алтаре тому, кто о нем попросит, позволил шерифовым стрелкам занять пространство между Робином и алтарем. «Лучше сдавайся, Робин Гуд!» — со злорадным смехом крикнул ему шериф. «Иначе умрешь на месте!» «Никогда!» — ответил Робин и так рубанул первого же из нападавших, что остальные на мгновение отпрянули в страхе. Но сзади напирали, и поэтому бой разгорелся. Однако Робин находился между стеной и колонной, и поэтому подобраться к нему одновременно могли не более трех человек. Опасность придала Робину силы. Он защищался с таким ожесточением, что вскоре уже дюжина трупов валялась на полу церкви. Придя в полное отчаяние, командир шерифового отряда обратился к Симону де Жанмеру. «Его можно достать только стрелой, господин шериф!» «Я запрещаю это!» — рявкнул шериф. «Надо взять его живым!» Вы опозорите и меня, и себя, если убьете его возле алтаря со словами «Прошу убежища на губах». Но ведь он перебьет всех наших воинов. Не перебьет. Смотрите, он слабеет. Робин действительно терял силы. По его лицу устроилась кровь. Он был ранен. О, как он нуждался сейчас в помощи верных своих товарищей. Где теперь маленький Джон, которого он так несправедливо обидел? Что толку было теперь раскаиваться в своем поступке? «Хватайте его!» — неистовствовал шериф. «Пятьдесят золотых тому, кто возьмет его живым!» Враги все наступали и наступали, подогретые этим обещанием. Не валяются на дороге пятьдесят золотых. И вот уже правая рука Робина совсем ослабла. Кто-то вырвал у него меч, но он все равно не сдавался, орудовал кулаками. Но силы были слишком неравны. И Робин Гуд, отважный и благородный Робин, был схвачен. «Ну что, дружок», — ликовал шериф, — «все? Теперь не поохотишься на королевских оленей? Как ты думаешь, а?» Робин молчал. «Теперь не будешь грабить служителей церкви и угрожать баронам. Покайся, пока не поздно, потому что дни твои сочтены». Под тройной охраной Робин Гуда поволокли в тюрьму и швырнули на пол в самой глубокой темнице под землей, где не было ни окон, ни щелочки, полный мрак, ни свечки, ни горящей лучинки. Вилли Скарлетт оказался у тюремных ворот, когда их накрепко заперли и еще на всякий случай выставили наружную охрану. Преданный друг, он был совершенно подавлен случившимся. «Господи!» — молил он в отчаянии, «в Научи, что мне делать! Перебить стражу!» Из этого не выйдет никакого проку. Ключи от ворот с собой унес шериф. А темница, куда они бросили Робина, наверняка заперта еще и изнутри. Да, одному мне ничего не сделать. ивилли устремился обратно в Шервудский лес, к друзьям, к лесным стрелкам, в сокровенные чащобы, где рос самый огромный во всей Англии дуб. Когда он, задыхаясь от сумасшедшего бега, достиг наконец заветной поляны, маленький Джон уже простился с лесными братьями. Великан перекинул через плечо узелок со своим скарбом и собирался уходить. Навсегда. Опечаленные стрелки расступились, давая ему дорогу. «Постой! Подожди, маленький Джон!» — крикнул ему Вилли Скарлетт и в рухнул на траву. Через минуту все знали, что случилось с Робином в Ноттингеме. Маленький Джон стоял неподвижно, низко опустив голову. В глубине души он томчался в Ноттингем на выручку, то навсегда покидал эти места. Уж очень горькой была его обида. Но вдруг на мгновение ему представилось, как гордый Робин Гуд лежит на каменном полу в темнице и умирает, истекая кровью. Дрогнуло его благородное сердце. Он швырнул свой узелок на землю. «Клянусь чистой девой марии я никуда не уйду, пока не освобожу своего друга из вонючих лап шерифа!» — воскликнул он. «Браво, маленький Джон!» — закричали все, а Беспалый добавил, — Ты никогда не уйдешь, маленький Джон. Шервудский лес не может без тебя, но и ты без него не сможешь. А маленький Джон уже обдумывал план спасения Робина, единственного Робина, благороднейшего, отважного Робина, которого он, маленький Джон, несмотря ни на что, горячо и преданно любил. Шериф так ненавидит Робина, что ясное дело постарается поскорее повесить на базарной площади в Ноттингеме. — размышлял вслух маленький Джон. «Без суда», — добавил Вилли Скарлетт. «Уж, конечно», — вздохнул Кеннет Беспалый. «Сделаем так», — сказал маленький Джон. «Ты, Матч, и ты, Кеннет, срочно собирайте всех и будьте готовы выступить по первому моему слову. Хотя бы уж и отец Стук успел к тому времени вернуться, а пока мы с Вилли переоденемся монахами и пусть отец Стук простит нам, что мы пороемся в его гардеробе». Нам придется поспешить в нотингем В рясах будет легче поразузнать и поразведать, что собирается делать шериф. На полдороги к Ноттингему маленький Джон и Вилли, оба в монашеском черном облачении, увидели двух других монахов, скакавших им навстречу во весь опор. Точно за ними гналась стая волков. «Остановитесь-ка на минуточку, братья!» — крикнул им маленький Джон, преградив путь. «С дороги!» — закричал в ответ монах, скакавший на резвой мухортой кобылке. — Мы торопимся в Лондон, ко двору его высочества, с важным известием. — Что же это за спешка, братья? — мирно продолжал маленький Джон, берясь за уздечку монаховой лошади. — Случаем не представился ли наш епископ? — Да нет же, какой там епископ? — вступил в разговор второй. — У нас потрясающие новости. Его высочество пустится в пляс от радости. Наконец-то пойман его враг. Враг всех высоких чинов и нормандских баронов. Разбойник Робин Гуд. — Робин Гуд? — сделанным равнодушием переспросил Вилли Скарлетт. — Уж не тот ли это, кто постоянно грабил казну нашей матери церкви? — добавил маленький Джон. — Он! Он самый! — с жаром откликнулся первый монах. — Это я его выследил, и теперь я буду старшим Келлорем в самом богатом монастыре, и мне лично доверено отвести радостное известие королевскому двору. И монах-шпион, предавший Робин Гуда в руки шерифа, начал хвастливо распинаться о своих деяниях. «А теперь не задерживайте меня!» Он сделал попытку освободить уздечку. «Мне необходимо вернуться и самому присутствовать при казни этого мерзавца. Я думаю, шериф построит на рыночной площади в Ноттингеме самую высокую виселицу во всей доброй Англии». «Нет, подлый монах, его казни ты никогда не увидишь!» вскричал маленький Джон ты предал честнейшего и благороднейшего человека когда он молился при чистой деве возле твоего алтаря получи же причитающуюся тебе награду и выхватив меч из под черного плаща маленький джон одним ударом прикончил предателя завладев всеми свитками которые вез испустивший дух монах и связав его спутника они отправились назад в сокровенное место к могучему старому дубу слава богу отец стук уже вернулся Было кому прочесть шерифов пергамент, было кому подать маленькому Джону мудрый совет. Со всякими приседаниями и расшаркиваниями и уверениями в верноподданнейших чувствах Симон де Жанмер, шериф Натингемский, сообщал принцу Джону, что подлый разбойник, обиравший высокородных нормандских баронов и высоких служителей матери церкви, наконец-то его шерифа стараниями пойман и надежно заключен в тюрьму он и спрашивал принца Джона относительно того, как он повелеть изволит ему, шерифу, обойтись с вышеназванным разбойником и негодяем Робин Гудом. Этот подлец-шериф приписывал себе все заслуги и, видно, ждал для себя от принца всяческих милостей. В эту ночь в Шерватском лесу никто не спал. Говорили, толковали, обсуждали, как им вызволить Робин Гуда. Все были единодушны в решении, что никогда шериф Ноттингемский не посмеет вздернуть на виселицу доблестного предводителя лесных стрелков. Так было постановлено с самого начала. Если дело дойдет до расправы над Робином, все лесные стрелки нападут на город, подожгут тюрьму, а заодно и шерифову резиденцию. Когда небо на востоке заолело и в листве защебетали птицы, план был готов во всех деталях. Отец стук долго трудился, сочиняя ответное послание принца Джона шерифу де Жанмэру. Благодаря запасливости Робин Гуда на складе нашлось голубое сукно, из которого быстро соорудили форму королевских гвардейцев. Когда все было готово, прошло как раз столько времени, сколько понадобилось бы срочному гонцу доскакать до Лондона и вернуться с вестью от принца. Дальше события разворачивались следующим образом. К вечеру третьего дня, как раз в тот час, когда стражники уже собирались запереть городские ворота, Перед ними осадили разгоряченных лошадей, семеро всадников. Шестеро из них были в форме королевских гвардейцев. Седьмой же предстал в облачении королевского Герольда. В правой руке он держал длинную серебряную трубу. Как только вся кавалькада остановилась, Герольд поднес трубу губам. «Тра-та-та-та! Тра-та-та-та! Тра-та-та-та!» Трижды прозвучал и далеко разнесся в вечернем воздухе сигнал королевского Герольда. «Аллана умел играть не только на лютни. «Кто идет?» — как ему и положено, — спросил стражник. «Сэр Манфор де Бур, посол королевского двора. К шерифу Симону де Жанмеру с личным посланием этого величества отчеканил королевский герольд Стражник, пришедший в несказанное волнение от важности происходящего, с низким поклоном распахнул еще не запертые ворота, и вся кавалькада разодетых столичных особ направилась к дому шерифа. Проезжая мимо стражника, предводительствовавший высоченный гвардеец на вороном коне бросил ему золотую монету. Копыта гулко процокали по узким улицам затихавшего города. Трудно описать, что сделалось с шерифом, когда он увидел у себя в доме столь высоких гостей. Сам барон Манфор де Бур. Он много слышал о нем, но видеть его шерифу пока еще ни разу не приходилось. Симон де Жанмер. С гордым и надменным видом обратился к шерифу посланник короля. Шериф низко поклонился и встал на одно колено перед такой высокопоставленной особой, как сэр Монфор де Бур. — Вот грамота его величества! — продолжал посланник, протягивая шерифу свернутый пергамент, на котором болталась красная печать. — Его величество! приветствует тебя, шериф! Умеешь ли ты читать? — Добро пожаловать, сэр! — пролепетал шериф. Я умею читать, но я не клерк, мне незачем себя утруждать. Сейчас я позову чтеца. — Не стоит! — перебил его прибывший. — Мой клерк достаточно внятно прочтет тебе послание его величества короля. И он передал свиток отцу Туку. Тот сломал королевскую печать и торжественно зачитал то, что накануне сам же и сочинил в глубине Шерудского леса. — Привет высокочтимому и любимому нами Симону де Жанмеру, шерифу города Ноттингема. Настоящим приказываю, чтобы Робин Гуд, иначе Роберт Фитцутс, был повешен в полдень, через три дня, по получении нашего послания, в присутствии направляемого в город Ноттингем барона Монфора де бура кое и должен вручить шерифу настоящее послание. Повелеваю также, чтобы через три дня после произведенной казни высокочтимый шериф прибыл в Лондон, ко двору, где его будет ожидать достойный его заслуг вознаграждения. «Джон — король». «При живом короле Ричарде приходится называть этого самозванца королем», — подумал маленький Джон. А вслух он сказал, «Господин шериф видит из королевского послания, какое огромное значение его величества передает казни этого негодяя. Я должен лично удостовериться, что казнь имела место, и лично доложить об этом королю». «Ну, конечно, конечно, сэр», — закивал шериф, — «господин барон во всем сможет убедиться воочию». Готовы ли веселиться строго спросил маленький Джон. — Завтра в полдень все будет готово, господин Манфор. — Смотри же, чтобы никаких оплошностей, да, вот еще что, жители города могут быть допущены к зрелищу казни. А теперь мне и моим людям не мешало бы перекусить с дороги. — Могу ли я рассчитывать на высокую честь пригласить вас к обеду в моем доме? — заискивающе произнес шериф. Маленький Джон и его сопровождение милостиво дали согласие. Их лошадей отвели в шерифовы конюшни, вычистили, накормили отборным овсом. Молодая жена шерифа птицей летала из гостиной на кухню, лично приглядывая за тем, чтобы был приготовлен для высоких гостей такой пир, какого еще не бывало в славном городе Ноттингеме. Шерифу было ничего не жаль, в его воображении ему уже грезился баронский титул. И вот, в большом зале шерифового дома начался пир, и пировали вместе с шерифом маленький Джон Отец Стук, и Мач, сын Мельника, и Вилли Скарлетт, и Кеннет Беспалый, и нежный Менестрель Алана Дейл. Обед продолжался много часов. Для знатных гостей даже была опущена в ход семейная реликвия — золотая и серебряная посуда. Шериф так дорожил этим добром, что и на собственной свадьбе не решился им воспользоваться. К полуночи многие из гостей шерифа здорово набрались вина. По старой пословице «были пьяны, как лорды». Маленький Джон все время предлагал тосты, то за здоровье короля Джона, то за здоровье шерифа и его несравненной супруги. Отказываться и не пить было решительно невозможно. Что касается маленького Джона и всех остальных, они только делали вид, что пьют. Часы на городской ратуше пробили полночь. Практически все шерифовы гости и домочадцы заснули. Кто уронив голову на стол, а кто и свалившись на пол. Сам шериф отчаянно боролся с одолевшей его дремотой. «Я надеюсь, господин шериф», — сказал маленький Джон, слегка тряхнув его за плечо, — «что этот негодяй заперт надежно? Не пришлось бы мне, вернувшись ко двору, рассказать, что он спасся бегством, а?» «Ха! Никуда он не денется!» — ответил сильно захмелевший шериф. «Но ведь говорят, что он хитрая бестия. И если это только правда. К тому же у него я слышал много друзей». «Господин барон...» Он запрятан так надежно, что пусть хоть все эти мерзавцы из Шервудского леса соберутся, ничего они не смогут сделать. — Это хорошо, друг мой, — одобрил его королевский посланник. Но мне было бы спокойнее, если бы я сам убедился, что этот безнадежный негодяй все еще находится в тюрьме. — А где ж ему еще быть? — проговорил шериф и Кая, и поднимаясь на шатке от хмеля ноги. — Пойдем, уважаемый гость, я тебе его покажу, чтобы ты мог спокойно спать в моем доме. Шериф растолкал нескольких спящих слуг и велел принести зажженные факелы. Все двинулись в сторону тюрьмы, только Кеннет и Аллан отстали, чтобы вывести из конюшни своих лошадей, да прихватить еще одну лишнюю. Стражники не сразу впустили в тюрьму пришедших. На ночь они заперлись изнутри, и шерифу пришлось долго стучать неверной рукой в тяжелые, обитые крупными гвоздями ворота наконец один из сторожей поглядел в глазок и узнал самого господина дежанмера нужно было повернуть ключ в шести или семи замках пока дверь наконец со скрипом не отворилась старательно заперев двери за вошедшими тюремщик повинуясь приказу шерифа повел их вниз по толстым каменным ступенькам к маленькой двери самой глубокой темницы и шериф сам отпер замок ага вот и робин гуд закричал маленький джон Видишь теперь, что получается, когда нарушаешь королевские законы, убиваешь оленей и грабишь честных священнослужителей. Робин, нечесанный и небритый, и ослабевший от потери крови, лежал в полудремоте на голом полу. Свет факелов ослепил его, но голос маленького Джона вселил надежду. — Ну-ка покажись, каков ты есть, мерзавец! — крикнул ему наполовину протрезвевший шериф. Королевский посол прибыл специально, чтобы быть свидетелем твоей казни. Теперь уж никогда...» Но ему не удалось договорить фразу. Маленький Джон обрушил на него удар такой силы, что тот рухнул на пол и покатился, как дубовый чурбак. В тот же миг отец Стук заломил руку тюремщику и вырвал у него связку ключей. Еще мгновение, и Робина, все еще не пришедшего в себя, вынесли из темницы и, оставив в ней шерифа со стражником, заперли дверь снаружи. — Маленький Джон, — прошептал Робин, — ты спас мою жизнь, хотя я и не достоин этого. Прости мне, прошу тебя, прости, именем Пречистой Девы Марии. — Хранит тебя Господь, Робин, — сказал Маленький Джон. — Все прощено и все забыто. — Поспешите, поспешите, друзья мои, — сказал Вилли Скарлетт, — нам нельзя терять ни минуты. Выбежав из тюрьмы, беглецы накрепко заперли обитую гвоздями тюремную дверь, вскочили на коней, которых уже держали наготове Кеннет Беспалый и Аллен и Дейл, и вихрем домчавшись до городских ворот, разбудили стражника. Стражник охотно отпер дверь королевскому посланцу, который накануне подарил ему золотой. Наутро по городу поползли слухи, будто ночью по улицам носились привидения верхом на призрачных конях. Дальше все стало еще таинственнее, потому что шерифа не могли нигде обнаружить. Попробовали замок тюремных ворот, но он был крепко заперт, однако на стук сторож не откликался. Подождав еще пару дней, притащили стенобитное орудие и выломали двери. Никакого Робин Гуда в тюрьме не обнаружили, зато нашлась пропажа, шериф Ноттингемский, Симон де Жанмер.